Глава 11 Подготовка к грядущему приему началась еще с ночи. Шум в замке стоял такой, что казалось, будто никто не спит. Я долго ворочилась в кровати не в состоянии сомкнуть глаз. Перед мысленным взором все еще стояли лица крестьян из всех трех деревень. История с оружием повторилась. И в следующих поселениях я говорила куда увереннее, голос не дрожал а хлеб, выделенный герцогом, полностью успокаивал недовольных. Меня не отпускало чувство, что Рональд Этьен просто воспользовался мной, моими руками угомонил тех, кто уже готов был поднять бунт. Отвратительное ощущение. Несмотря на то, что я сделала хорошее дело, по-настоящему хорошее, в какой-то момент я просто отключилась. Но утром, отдохнувши, себя не ощутила. Пифаль опять разбудила рано и развела бурную деятельность, попутно рассказывая, что будет происходить сегодня. «Меня купали, натирали кожу маслами, одевали, завивали волосы и делали макияж. Я будто попала в спа-салон, где все включено, в том числе и сплетни». «Гости уже прибывают», – приговаривала женщина, расставляя передо мной шкатулки с драгоценностями. «Будет очень много влиятельных и знатных людей». С намеком на то, что нельзя упасть лицом в грязь, добавляла женщина, подбирая серьги, которые лучше подойдут под светло-голубое платье с серыми вставками по бокам юбки. «Сегодня я не смогу постоянно быть с вами», отмечала Пифаль, остановившись на серебряном гарнитуре с аквамаринами. «Я только слушала, кивала». Сама то и дело бросала взгляды в сторону зеркала. Отражение Адель. Но мое сознание. Привыкнуть к этому не так уж и просто. Я бы сказала, вообще непросто. Почти все. Где-то ближе к обеду проговорила женщина, когда я от скуки вновь развернула карту материка. Оставьте это пока. Вам нужно сосредоточиться на другом. Мне нужно просто пережить этот прием отмахнулась я. «Не думаю, что будут какие-то сложности». «Пусть боги вас услышат!» Со вздохом отозвалась она. Я только украдкой бросила на служанку взгляд и отвернулась. Не уверена, что местные боги меня слышат. Иначе они бы уже быстренько подсунули мне под нос местонахождение и потерянной принцессы и сильного волшебника. Стук в дверь раздался еще через полчаса. Пифаль подорвалась, последний раз поправляя платье и прическу и довольно улыбаясь, а потом поспешила открыть дверь, за которой стоял никто иной, как герцог собственной персоной. «Леди Этьен, вы готовы?» Самым безразличным и холодным тоном поинтересовался мужчина, спокойно переступая пару комнаты. А ведь его никто даже пригласить не успел. «Готово». Я встала с пуфика у трильяжа и окинула взглядом мужа принцессы. Хорош. Сейчас я могла оценить герцога со стороны. Без влияния всех факторов его характера. Единственное, мне казалось, что наряды для всяких приемов и баллов у супругов должны быть в одинаковых тонах. Но, увы, я ошиблась. На герцоге красовался бархатный темно-алый сюртук, наброшенный поверх белоснежной рубашки со стоячим воротником. Как по мне, бордо с нежно-голубым совершенно не сочетались. Но кто знает, может, в этом мире совершенно другие убеждения на этот счет. В таком случае позвольте вас сопроводить. Он протянул руку, не склонив головы. Фраза, сказанная герцогом, будто была вопросом, но по факту просто формальность. Отказать я не могла. Конечно. Играя в ту же игру, отозвалась я. Забрала у пифаль бело-голубой веер и невольно скривилась. В памяти всплыл урок о веерах. Точнее, о том, что означали их цвета. Белый невинность, а голубой верность. Надеюсь, лорд Этьен в этом ничего не понимает. Иначе какой-то уж слишком жирный намек. Мы вышли рука об руку, медленно, будто никуда не торопились. И это действовало на нервы даже сильнее, чем я могла представить. «Как прошла ваша вчерашняя поездка?» Я косо взглянула на супруга принцессы и пожала плечами. «Мне казалось, вам уже успели обо всем доложить, разве не так?» «Так», — спокойно подтвердил он. «Но разве вам нечего добавить?» «Помимо того, что ваш народ недоволен тем, что вы потакаете возникающему голоду?» Хмыкнула я, прислушиваясь к тому, насколько далеко от нас отстала Пифаль. А то опять придется слушать, если не упреки, то вздохи о том, что я порчу судьбу Адель такими высказываниями. «Хотите помочь народу, так помогите!» — неожиданно предложил герцог. «Сегодня на приеме будет много людей со своими землями и полями, которые уцелели в дни засухи. Договоритесь о выгодной поставке зерна леди Этьен». Я слышала сарказм и начинала злиться. «Разве это не ваша обязанность, дорогой супруг?» Процедила я сквозь зубы. «Заботиться о своих людях». Никто не говорил, что я буду бездействовать. Пожал он плечами. а Ровно так же, как я это сделала несколько мгновений назад. Но кто знает, возможно, молодой герцогине удастся добиться большего на этом поле боя. И опять этот шутливый тон, от которого у меня руки затряслись. Гением быть не нужно, чтобы понимать. Надо мной просто смеются. Этот мужчина даже в воображении себе нарисовать не может, что кто-то может сделать больше, чем он. Какое самомнение! Или это очередная попытка меня использовать в угоду своим планам? В таком случае представьте меня тем, кто может решить эту проблему жёстко произнесла я, подняв глаза на герцога. — Пусть использует если это принесёт пользу народу. Тут я даже согласна пойти на поводу. Лорд Этьен перехватил мой взгляд и насмешливо прищурился. — С превеликим удовольствием. Может, тогда вы поймёте, дорогая супруга, что ваше участие в жизни народа не принесёт никакой пользы. у, -у, -у. «Ну, я ему устрою!» На мгновение я почувствовала себя так, будто вновь оказалась где-то в глубоком детстве, и один из братьев взял меня на слабо. Даже будучи старше, я частенько велась на это. Отвратительное чувство безвыходности и вместе с тем предвкушение возможности прищемить кому-то нос. «Позвольте, леди Этьен!» Герцог подал мне руку ладонью вверх. «Ваш первый выход в свет!» У меня от этих слов сердце забилось быстрее. Будто это волнительное событие действительно ради меня, а не ради Адель. Ладно, вдох-выдох. Как бы повела себя принцесса? Кротко бы улыбнулась и попыталась произвести на всех неизгладимое впечатление. А значит, надо и мне так поступить. Я опустила пальцы на мужскую ладонь, и чуть не отпрыгнула. Статическое электричество больно ужалило подушечки. Роналд тоже это почувствовал. Нахмурился всего на мгновение. Но ни один из нас ничего сказать не успел. Виднеющиеся впереди двустворчатые двери распахнулись, и кто-то закричал. «Лорд и леди Этьен!» По глазам ударила ярким светом, полилась тихая мелодия. За дверьми оказался большой зал с высоким украшенным лепниной потолком, тонкими колоннами по периметру и небольшой сценой в углу для музыкантов. было бы возможность, я бы куда больше уделила внимание инструментам, на которых те играли. Но, увы, супруг принцессы увлек меня внутрь, к толпе разодетых и незнакомых людей. Барун Акиама и его прелестная супруга представил мне первую подошедшую пару Роналд. Барон оказался невысоким полноватым мужчиной лет за шестьдесят, а вот его жене едва исполнилось двадцать. «Приятно видеть вас в здравии, леди Этьен», — поклонился барон, а потом кинулся целовать мне руку. Я бросила взгляд на его жену и кивнула. Девушка смущенно улыбнулась, выпрямившись после реверанса. «Граф Дрегет» сообщил имя следующего подошедшего мужчины, лорд Этьен. Этот аристократ был в пару раз моложе барона. В десятки раз тоньше и на пару голов выше. И одинок. «Приятно с вами встретиться, леди Этьен», — проговорил мужчина, также поклонившись и поцеловав мне руку. «Боги к вам милостивы». Я только кивнула, а к нам уже спешила следующая пара. «Граф Кремит!» и его очаровательная супруга. Маркиз Вакуцыча и его очаровательная супруга. Барон, граф. Я стоически старалась запомнить имена, статусы и внешность, но с каждым новым человеком это становилось делать все сложнее. А еще у меня начал подергиваться глаз из-за того, что герцог не удосуживался сообщать мне имена жен. «Всех этих знатных господ! Слишком уж открытое пренебрежение!» Когда поток новых знакомых, наконец, хлынул, музыка заиграла громче, а слуги с подносами начали разносить легкие закуски и напитки. «Что скажете, леди Этьен?» — поинтересовался Рональд, когда мы остались вдвоем. «А что я должна сказать?» — вскинула я бровь жестом останавливая одного из слуг и подхватывая с его подноса бокал с белым вином. «Как вам все те, кто решил выразить свое почтение и поздравить с выздоровлением, например?» — предположил герцог. «Я не могу судить о людях с первого взгляда». Делая глоток вина, отозвалась я. «Но могу составить о них мнение при личной беседе. Кто из них обладает возможностью поделиться зерном с народом? Возможно, мне показалось, но Роналд закатил глаза на этом вопросе. «Все же хотите попытать удачи леди Этьян?» Этот вопрос я оставила без ответа, окинув взглядом сборище разодетых аристократов. Чувствовала я себя тут неуютно, но при этом понимала, мой статус позволяет вести себя так, как я того захочу. Даже если оступлюсь где, никто не посмеет на это указать, кроме Роналда. И, возможно, Пифаль. Служанку я последний раз видела у входа в зал. Куда она запропастилась потом, сложно было сказать. «Надо же! Леди Маргмери не оставляет своих попыток!» Задумчиво протянул супруг принцессы, делая глоток из своего бокала. Я проследила за его взглядом и нашла женщину, о которой он говорил. Седовласая статная особа в темно-зеленом платье. Волосы собраны в аккуратную высокую прическу, на шее блестит широкое золотое колье. Пальцы, опирающиеся на резную трость, унизаны перстнями. Возраст оставил отметки на ее лице, но при этом стать и осанка даму сильно молодели. А что не так? Как можно безразличнее, уточнила я. Сама не в силах отвести взгляд от леди Маргмери. Ее жесты были отточены и изящны. Улыбка мила и доброжелательна, а взгляд цепок и пронзителен. Пожилой аристократке ощущалась внутренняя сила, даже с такого расстояния. вся прибыли поздравить вас с выздоровлением», хмыкнул герцог. «А она приехала вместе со своими младшими дочерями» чтобы выгодно пристроить их замуж. Я вновь посмотрела на леди маркмери отмечая уже то, куда она смотрит. Вначале на одинокого мужчину лет сорока, потом на лорда Тамаши, затем ее взгляд метнулся к молодому пареньку, который не отходил ни на шаг от барона Океама. «Это разве зазорно?» — фыркнула я. «Судя по тому, как тут все устроено, выгодно выйти замуж...» Чуть ли не единственный способ женщине устроиться в обществе. Бррр. Женщина не должна заниматься этим. Вздернул бровь Роналд, глянув на меня сверху вниз. Этим стоило озаботиться и ее супругу, пока тот был жив. Но, увы, граф Маргмери не успел при жизни этого сделать. Вдовствующая графиня. Я вновь взглянула на эту женщину. Не знаю почему, но мне она показалась довольно приятной. Возможно, даже с ней удастся найти общий язык. И тут же я отвесила себе мысленный подзатыльник. Пифаль тоже с первого взгляда показалась мне куда проще и милее, чем оказалось на самом деле. И как же все допустили, чтобы женщина самолично управляла землями? Насмешливо протянула я, пытаясь вытащить из герцога дополнительную информацию. Думала, что тут-то информативная лавочка и захлопнется, но Роналд лишь пожал плечами. «Земли графини не так обширны, хотя и богаты», — глядя куда-то в сторону, проговорил герцог. Однако ходят слухи, что те, кто на них покушался, распростились с головой. Я постаралась скрыть удивление, буравя взглядом вдову. «Какая интересная история!» — Что касаемо зерна, — резко перевел тему герцог, — можете обратиться к барону Акеаме и графу Дрегету. Я вас оставлю, можете делать все, что душе угодно, моя дорогая супруга. И ушел, залпом напив вино. Я проводила его взглядом, не в том, что все так и должно происходить, но приняла это как призыв к действию. Все же теперь мне не придется интересоваться мнением герцога насчет моих разговоров и танцев с другими мужчинами. Взяв новый бокал с вином, я решила для начала обойти зал. Медленно шагая вперед, рассматривала гостей и их слуг. Последние держались ближе к стенам, иногда бросались к своим хозяевам, чтобы выполнить поручение. Также я нашла эпифаль. Она наблюдала за мной издалека, Я лишь укратко ей кивнула и направилась дальше. барон Киама танцевал со своей молодой супругой, а вот граф Дрегет, прибывший сюда в одиночестве, скучал у одной из колонн. — Как вам праздник? Я подошла к нему с вопросом и легкой улыбкой. Графу с виду было не больше двадцати, может, даже меньше, если такое возможно. Худощавый, темноволосый мужчина в белоснежном камзоле повернулся ко мне и поклонился. И я только сейчас отметила, что новый знакомый довольно хорош собой, если не учитывать непропорционально большой и крючковатый нос. Прекрасный, леди ен рад видеть вас в здравии. Благодарю. Я наградила его самой любезной улыбкой. Не хочу вас обидеть, но вы выглядите скучающим. Вы не обидели меня. Граф покачал головой. — Признаться, я чувствую себя неловко на подобных мероприятиях. Но это не означает, что они мне не нравятся. Я приняла этот ответ, окинула взглядом зал и решила рискнуть. — Может быть, в таком случае вы пригласите меня на танец? Граф вздрогнул. — Неужели вы готовы отказать лорду Этьену в первом танце? — Лорд Этьен занят очень важными делами. Пожалуй, я плечами и позволяет своей жене скучать. Спасете меня от скуки, лорд Дрегет. С превеликим удовольствием, приосанившись, ответил мужчина, протягивая мне руку в белой перчатке. Леди Этьен, позвольте пригласить вас на танец. С радостью. Я отставила бокал на небольшую полочку на колонне и вложила пальцы в чужую ладонь. Веер в сложенном варианте повис на руке. Я коснулась плеча графа и шагнула вместе с ним в круг танцующих. В тот момент, когда предлагала ему потанцевать, я думала лишь о том, что в случае удачи у меня получится заключить минимум одну выгодную сделку. И только потом увидела лорда Этьена. И он точно не вспоминал о том, что первый танец полагается его жене. Он уже кружился под музыку, со на красивой брюнеткой в темно-красном платье, ровно такого же оттенка, который был у камзола, лорда Этьена. Задержавшись взглядом на их паре чуть дольше, чем это было на самом деле необходимо, я мило улыбнулась, повернувшись к графу. — Вы чудесно танцуете! — шепнул мужчина, неумело ведя меня в танце. — Благодарю. Я прикрыла глаза на короткое мгновение, отдаваясь музыке. Почему меня задевает то, что муж Адель так явно ей изменяет? Меня это вообще волновать не должно. — Вы пришли мне на помощь, лорд Дрегет. Я вернулась в реальность. Это очень ценно. — Как можно не помочь вам, леди Этьен? — искренне удивился он. — За такое сами боги должны наказывать отказавшего. — Вы правда так думаете? Стрельнув взглядом из-под ресниц, поинтересовалась я. «Конечно ли, Диэтьен?» – краснее выпалил мой кавалер. «Тогда я хочу воспользоваться вашей добротой и обратиться за помощью еще раз». Сердце забилось быстрее, руки похолодели. Я понятия не имела, как заключаются подобные сделки. Какова средняя цена за мешок зерна на рынке? И что вообще нужно сделать, чтобы совершить подобную покупку? Потому сказала все так, как было на самом деле. Наш народ сейчас голодает, лорд Дрэгет, грядет зима. И вы хотели бы узнать, какую цену я поставлю на излишки зерна, верно? Прочитал меня мужчина. Взгляд графа стал более острым. Деловая хватка проснулась не иначе. Именно так. Согласилась я, отступая на шаг и приседая в реверансе. Танец подошел к концу. А вот разговор продолжился. — Я полагал, что этот разговор начнет лорд Этьен, — задумчиво проговорил мужчина, отвешивая поклон и выпрямляясь. — Вы меня удивили, ваша светлость. — Эти земли теперь и мои. — постаралась я подобрать нужные слова. — И эти люди тоже моя забота. — Звучит очень многообещающе, — отметил граф, хотя голос его прозвучал не очень радужно. «Но боюсь, что я не имею права вести подобные разговоры с женщиной. Извините меня, леди Этьен». Еще раз поклонившись, мужчина просто слинял, растворившись в толпе. «Твою же!»